снова сделался совершенно управляемым. Однако присоединиться гостям молодожены не спешили. Оборон уже несколько раз выходил в прихожую и приближался к закрытой двери, даже деликатно покашливал, а постучать не решался. Но постучать все-таки пришлось. «Эраст!» — позвал Александр а п о л л о д о р о в и ч начавший с сегодняшнего дня, говорить зятю «ты». «Извини, друг мой, но к тебе фельдъегерь из Петербурга, по срочному делу». Оборон оглянулся на молодцеватого офицера в каске с плюмажем, неподвижно застывшего возле входа. Под мышкой фельдъегерь держал квадратный сверток, завернутый в серую казенную бумагу с сургучными орлами. Из двери выглянул раскрасневшийся м о л о д о ж о н «Вы ко мне, поручик?» «Господин Фондорин?» «Эраст Петрович?» Ясным с гвардейскими переливами голосом осведомился офицер. «Да, это я. Срочная секретная бандероль из третьего отделения. Куда прикажете?» «Да хоть сюда», — постранился р а с т Петрович. «Извините, Александр Аполлодорович. Не приучился пока еще именовать тесте по-родственному». «Понимаю. Дело есть дело», — наклонил голову тесть, прикрыл за фельдъегерем дверь и сам встал снаружи, чтобы, не дай бог, не влез кто посторонний. А поручик положил бандероль на стул и достал из-за отворота мундира листок. «Извольте расписаться в получении». «Что это там?» — спросил ф а н д о р и н ставя подпись. ь Лизонька с любопытством смотрела на сверток, не выказывая ни малейшего желания оставить мужа наедине с курьером. «Не извещен», — пожал плечами офицер. «Фунта 4 весу. У вас сегодня радостное событие? а Возможно, в этой связи? А во всяком случае, поздравляю от себя лично. Тут еще пакет, который, вероятно, вам все объяснит». Он вынул из-за обшлага небольшой конверт без надписи. «Разрешите идти?» Раст Петрович кивнул, проверив печать на конверте. Отсалютовав, фельдъегерь лихо развернулся и вышел. А В затененной комнате было темновато. И ф а н д о р и н скрывая на ходу конверт, п о д о ш ё л к окну, которое выходило прямо на Малую Никитскую. Лизонька обняла мужа за плечи, задышала в ухо. «Ну, что там? п о з д р а в л е н и е нетерпеливо спросила она, и, увидев глянцевую карточку с двумя золотыми колечками, воскликнула. «Так и есть! Ой, как это мило!» В эту секунду фандорин п р и в л е ч е н н ы й каким-то быстрым движением за окном поднял глаза и увидел фельд ъ егеря который вел себя немного странно он быстро сбежал по ступенькам с разбегу вскочил в ожидавшую пролетку и крикнул кучеру пошел 87 к у ч е р взмахнул кнутом на миг оглянулся кучерка кучер шляпа с высокой Тульей севая борода, только глаза необычные, очень светлые, почти белые. «Стой!» — бешено крикнул р а с Петрович и, не раздумывая, скакнул через подоконник. Хучер щелкнул кнутом, и пара ворных коней с места припустила рысью. «Стой, застрелю!» — надрывался бегущий ф а н д о р и н хотя стрелять было не ищего. По случаю свадьбы верный Герсталь остался в гостинице. «Раст!» «Ты куда?» ф а н д о р и н на бегу оглянулся. Лизонька высовывалась из окна, на ее личике было написано полнейшее недоумение. В следующее мгновение из окна вырвался огонь и дым, лопнули стекла, и Раста Петровича швырнула на землю. Какое-то время было тихо, темно и покойно. Но потом в глаза ударил яркий дневной свет. В ушах г у л к о з а з в е н е л о и ф а н д у р и н понял, что жив. Он видел булыжники мостовой, но не понимал, почему они у него прямо перед глазами. Смотреть на серый камень было противно, и он п р и в е л взгляд,